Верзила, переодевшийся в джинсы, черную футболку и длинный серый плащ, отказался от чая и перешел прямо к десерту. Сейчас он держал в руке стаканчик охлажденной виноградной водки, который назывался ракия. На вкус похоже на лакрит с асфальтом, презрительно скривил Губоковальский, попробовав напиток. Однако это не помешало ему расправиться уже с двумя стаканчиками. Он также отыскал столик с закусками и притащил оттуда несколько ломтей хлеба, густонамазного маслом тарелку с горкой оливок, огурцами и сыром, и полдежный яиц вкрутую. Но Грею есть не хотелось. Он был переполнен тревогами, переполнен вопросами. Став, Грей подошел к невысокому парапету, окружающему террасу на крыше, следя за тем, чтобы оставаться в тени зонтика, под которым стоял столик. Стамбул — одна из горячих точек мирового терроризма, находилась под постоянным наблюдением спутников. Грей гадал, не анализируется ли прямо сейчас его внешность в каком-нибудь разведывательном ведомстве программой распознания черт лица. Ведь, может, Сигмали гильдии уже выследили его и теперь только ожидают подходящий момент?» Присоединившись к нему, сайхан поставила чашку на выложенную кафелем стенку. «Весь трансатлантический перелет» — молодая женщина проспала в уютном кресле первого класса. Отдых вернул ей здоровый цвет лица, она по-прежнему прихрамывала, стараясь беречь раненый бок На борту самолета Сейхан переоделась в более свободную одежду, брюки защитного цвета и темно-синюю блузку, оставив черный и ковбойский спагет Версач. — Как ты думаешь, почему мансиньор Верона заставил нас приехать в такую даль? — спросила Сейхан. — Сюда, в Стамбул? Обернувшись, Грей прислонился бедром к стенке. — Что? Мы прекратили играть в молчанку? Сейхан устала, закатила глаза. — С тех самых пор, как они покинули кабинет врача в Джорджтаунском университете, молодая женщина упорно отказывалась давать какие-либо объяснения. Впрочем, и времени для разговоров у них особенно не было. Саихан задержалась только для того, чтобы сделать один телефонный звонок в Ватикан. Грей прослушал его от начала до конца. Судя по всему, Вигор ожидал этого звонка и нисколько не удивился, узнав, что Грей вместе с Сейхан. — Слухами земля полнится, — объяснил прилад. — Похоже, вас разыскивают Интерпол, Европол и вообще все. Насколько я понял, именно ты, Сейхан, оставила мне это маленькое послание в башне ветров. — Вы обнаружили надпись. — Обнаружил. — И узнали шрифт. — Разумеется. Сейхан облегченно вздохнул. — В таком случае время у нас немного. «Смертельная опасность угрожает миллионам людей. Если вы сможете мобилизовать все свои ресурсы, определить, что...» «Сейхан, мне известно, что означает эта надпись». Обиженно остановил Егор. «И я знаю, какими это чревато последствиями. Если хотите узнать больше, вы оба должны встретиться со мной в стамбульской гостинице «Арарат» в ресторане на крыше. Я буду там в семь часов утра». Сделав звонок, Сейхан быстро организовала фальшивые документы и перелет в Европу. Она успокоила встревоженного Грея, заверив в что гильдии ничего не известно об этих ее связях. «Просто эти люди в долгу передо мной», — уклончиво объяснила она. Поморщившись, Сейхан повернулась к Грею лицом, возвращая его в настоящий. Своим локтем она задела чашку с чаем. Грея едва успел подхватить ее, не дав упасть вниз на улицу. Сейхан бросила на покинутую чашку равнодушный взгляд, и у Грэя мелькнула мысль, что подобная рассеянность является чем-то изрядовым выходящим для этой женщины, привыкшей постоянно держать себя в руках. И тотчас же выражение лица Сейхан снова стало жестким. — Я понимаю, что держу тебя в полной темноте, — сказала она. — а, как так прибудет мансиньор Верона, я все объясню. Сейхан кивнул ему. — Ну, а ты... Есть какие-нибудь успехи с надписью на обелиске? Грей лишь пожал плечами, предоставляя ей гадать, будто ему что-то известно. Сейхан долго и пристально смотрела на него, затем вздохнула. Замечательно. Она вернулась к столику. Еще в Соединенных Штатах Сейхан передала Грею фотографии обелиска и распечатанную копию ангельского письма. По дороге суда он пытался вскрыть код, заключенный в надписи однако неизвестных переменных было слишком много требовалось дополнительной информации